Глава вторая. Гордие узел, скомканное время. Второе пришествие Фросси и прочие неприятности. Развязав шнуровку перчаток зубами, стаскиваю их, не дожидаясь заболтавшегося с приятелем вальяжного помощника, и начинаю разматывать пропотевшие бинты, сразу же скатывая их рулончиком. Ноги гудят и подрагивают, очень хочется присесть на лавочку, расслабиться минут на двадцать, погрузившись в неторопливый разговор ни о чем, промокая полотенцем потное лицо. Но вместо этого я делаю несколько глотков кисленького морса из легкой жестяной фляги, а затем убираю в сумку перчатки и бинты. Еще несколько глотков и, завинтив пробку, убираю, наконец, флягу. Помощник, опомнившись, шагнул было ко мне, делая виноватое лицо, но я рассеянно машу ему рукой, и он вернулся к прерванному разговору, постоянно поглядывая мою сторону. Даже не хочу знать, это у него от несобранности и расхлябанности, или имеют место быть интриги внутри клуба. В равной степени могут играть оба эти фактора, а может быть причина еще и в том, что я банально быстрее живу. Небольшая минут на 15 заминка, во время которой я неторопливо тянусь, сажусь на шпагат и встаю на мостик под тепловатой нотацией одного из низкоранговых огиревиков, Невесть зачем забреть шоу в боксерский зал. Здесь полно таких, которые приходят не только даже не столько ради спорта, сколько ради общения и желания состоять в некоем мужском клубе. Немолодому уже мужчине не невесть почему хочется пообщаться, показать свою значимость, поделившись бестолковым мной и безусловно ценным спортивным и жизненным опытом. И вообще как-то зацепиться репьем за интересного человека. Рослый, с несколько разлохматившимися светлыми волосами, он достаточно заметно пахнет едким нашатырным потом. Сам же смеется над собственными шутками и, в принципе, не способен вести нормальный диалог, забивая собеседника потоком спама, хихиканья и обильной шестикуляцией. Игнорю его, даже не пытаясь кивать и угукать. Бессмысленный душнило, позудев над ухом, несколько бесконечно долгих минут уходит прочь, явно на меня обидевшись. Да и черт с ним. Терять время просто ради того, чтобы прослыть вежливым, а заодно и мямлей. У неинтересного человека это попросту глупо. Ладно еще, была бы хоть какая-то польза. В маленькую раздевалку за мной вязался Денисов, тренирующий команду по боксу московских соколов в перерыве между общественной и адвокатской деятельностью. Он чистится моим как бы тренером, но я, киваясь согласно на его судеж, делаю все по-своему». Не менее трех золотых медалей наши будут, полыхает энтузиазмом тренер-любитель, особенно напирая на непременный разгон боксеров, состоящих при Сокольническом обществе любителей лыжного спорта, что для него стало идеей фикс. Он сам начинал в Сокольниках, но не сумел найти общий язык с властным и авторитарным Харлампиевым, от которого ушел с хлопанием дверей и газетной шумихой, то бишь несколькими заметками на последних страницах. Харлампиев в 14-м ушел на фронт, а сейчас находится в немецком плену, но нелепое противостояние осталось. Уязвленный Денисов все чится доказать превосходство интеллектуальной школы бокса над кровавой бойней, как он называет школу Харлампиева, базирующейся на приемах профессионального бокса. Здравые идеи у Денисова есть, но он скорее теоретик бокса, нежели хороший боксер и тренер. Ну да, на безрыбье. Не уверен, что в Российской империи есть хотя бы пара тысяч человек, знакомых с боксом не понаслышке, при большая часть из них это русские иностранцы, некогда добравшие уроки бокса, а ныне работающие в империи на различных должностях, обычно очень далеких от мира спорта. Это обычные инженеры, врачи, представители торговых фирм и прочие люди, в большинстве своем давно уже повесившие перчатки на гвоздь. И с физической активностью у них остались только активные пешие прогулки, да может быть игра в бадминтон на даче. В настоящее время занимается боксом от силы человек 500 на всю Российскую империю, да и то вряд ли. В Москве, к примеру, боксом можно заниматься при Сокольническом обществе любителей лыжного спорта, при арене физического развития, да в русском гимнастическом обществе. А больше, собственно, и негде. Боксеров на всю Москву человек 70, не считая вовсе уж новичков, а уж уровень. Не могу оценить отсутствующие Харлампиева, но у прочих техника бокса не выше второго разряда, причем с многочисленными колхозными лаконами. При этом в Российской империи московские боксеры считаются сильными, техничными и уступающими лишь петербургским. Бокс во всем мире сейчас делает первые шашки к взрослению, не твердо стоя на младенческих ногах. Видел я парочку демонстрационных боев, заезжих чемпионов, и, честно говоря, впечатлиться не удалось. Пытался отыскать какие-то забытые секреты старых мастеров, но то ли мастера не такие уж мастера, то ли и нет никаких секретов, что вернее. Будь у меня челюсть потверже, здоровье покрепче, да удар посильней, я серьезно задумался о карьере профессионального бойца, хотя и отношусь к единоборствам далеко не восторженно. Это были бы не то чтобы легкие, но почти что верные и, пожалуй, немалые деньги, с поправкой на ее неизбежные, случайностью, колспортивную мафию и прочие немаловажные нюансы. Без шуток. Навыки рукопашного из прошлой жизни – это, конечно же, не бокс, но опыт ударного в основном единоборства у меня серьезный. Я умею рассчитывать дистанцию и тайминг, читать противника и знаю кучу вещей, о которых в этом времени имеют самые смутное представление. С техникой бокса у меня похуже, но я, хотя и без особого энтузиазма с сезонными перерывами, занимался два года у высококлассного тренера. Знаю не понаслышке, что такое смена стойка Кассад-Амата, циркуля Ломаченко и еще добрых два десятка приемов, о которых боксеры начала 20 века даже не подозревают. А это ведь профессионалы. Не самые лучшие, не самые удачливые, не самые техничные, но все же таки состоявшиеся чемпионы, зарабатывающие боями на жизнь, и зарабатывающие очень неплохо. Заранее считать себя победителем чемпионата Москвы не могу только по той причине, что не особо заинтересован в чемпионских регалиях. ни любой ценой, и уж точно не ценой собственного здоровья. Несмотря на примитивную технику, характер у местных боксеров есть. Они не боятся идти на размен, и в большинстве своем те еще не валяшки, которых не так-то просто уронить. А я, к примеру, не могу похвастаться нокаутирующим ударом, несмотря на всю скорость и относительную техничность. Да и неинтересно лечь в рубку, обмениваясь ударами и получая у морду за значок и кубок, интересный только коллекционерам лет через сто. Но стать в своей весовой категории одним из призеров кажется мне не слишком сложной задачей. Вытирая голову после душа и раздумывая над стратегией предстоящих боев, слушаю разглагольствование Денисова, воспринимая его слова как информационный шум ухватывая разве что по верхам самую суть, и вежливости. Человек он не то чтобы вовсе пустой, но какой-то во всем любитель. Юридическое отделение, университеты за плечами, но список выигранных дел более чем скромный. Общественник и даже чуточку самую малость политик, но опять-таки никаких значимых достижений, не считая бумажного шелеста на последних страницах газет, но и тренер. Затора Давид и достаточно богат, Владеет именицем подрезанию, парочкой доходных домов в Москве и капитальцем в Русско-Волжском банке. По сути, обычный ренте с неплохими связями в силу рождения. Только за каким-то чертом все пыжится, пытаясь как-то проявить себя, не имея притом ни ума, ни достаточной упертости, ни таланта к чему бы то ни было. Так, функционер с необоснованными амбициями. На сближении с Никифоровым и по корпусу, по корпусу, азартно рассказывает Тенер свое видение боя, сопровождая свои слова дерганными движениями рук. Стричься пора провожу рукой по неровному ежику волос еще чуть влажному после душа. Машинально киваю размахивающими руками Денисову и одеваюсь, прикидывая на своем маршруте приличную парикмахерскую. До вечера киваю ему и выхожу из душной раздевалки, не обращая внимания на попытки говорить что-то в свет. Обидеться он или нет, не то чтобы вовсе не важно, но говорить наш тренер может долго, вкусно и интересно, пока не охрипнет. Залипнуть с ним можно на час, а то и больше, а у меня на счету каждая минута. Ради моя — роди родимая! — лихо командует пахнущий потом, водкой и луком извозчик, натягивая вожжи. Его каурая кобылка всхрапнул, остановилась, сдернув голову и переступая подкованными ногами по булыщатой мостовой, и, приподняв хвост, добавила местному дворнику работы. Я соскочил с пролетки, роясь в горстью медной мелочи, которой набралось неожиданно много. Бывает так, что не было, не было, а потом бац, полный карман засаренных копеечек. Гадаешь потом, откуда все это? Доплатить бы, барин, привычный извозчик, пытаясь перекривить мордатую, углеватую физиономию ужалостной гримасе, долженствующий, очевидно, обозначать сиротство щекастого крепыша. А то нынче того не укупишь, сам не даешь, а кобылку-то кормить надо. Ей, родимый, не втолкуешь, что война нончи, и что зубы на полку всем покласть на дочь. Сбившись, выдыхаю сквозь зубы и сыпаю мелочь подставленный ладонь, без счета переплатив, как бы не вдвое, да больше. Благодарствуем, Вас, сиясь, осклабился Серотинушка и тут же тронул ожжами лошадку, пока дурную барин, то бишь я, не передумал. Черт бы все, выдавливая сквозь зубы мысли, напоминая разом неторопливого парикмахера, встретившуюся аварию и наглого полковника с березыми рыбьими глазами убийцы наркомана, наркомана, у меня, остановленного было лихача. Спорить, пусть меня трусом считают, но лучше будет ныть уезженное самолюбие, нежели пулевое ранение. Господа офицеры и в мирное время не особо стесняли себя в поведении с гражданскими и могли, к примеру, пристелить в споре оппонента за неуважение. Суды, что характерно, оправдывали их и оправдывают. А если надо, вмешивается его императорское величество, и убийца в погонах получает наказание, в лучшем случае символическое. А сейчас, после трех лет никому не нужной войны, сотнями тысяч убитых окопами, вшами и зверением убивают легко, слишком легко. Не ценится ни своя жизнь, ни тем более чужая. Да и вопросы морали, чем дальше, тем больше становится пережитком прошлого, как динозавры. С ужасом жду времени, когда бесчисленная масса людей, привыкших убивать и умирать, вернется домой со всеми приобретенными фронтовыми привычками, фобиями и кошмарами. В начинающуюся гражданскую и рассыпающуюся страну, униженные, озлобленные и ничего не понимающие. Вытаскиваю на ходу часы, отщелкиваю крышку и досадливо морщусь, опаздываю. Почти бегу, но не забываю глядеть по сторонам и завидев смутно знакомую женскую физиономию, сдергиваю шляпу, не сбавляя шага. «Сударыня, мое почтение!» Сударыня явно была настроена пообщаться, но я страдательской физиономии не хуже, чем у давешнего Показал, как мог, что рад бы и бы за счастье, но так спешу, так спешу. В этот раз даже не вру. Думаю, даже страдательская физиономия вышла удачной с таким-то похоронным настроением. Добрый день, Иван Ильич. Входя в солнечную прохладу читальни, вполголоса полголоса здороваюсь с библиотекарем, пытаясь выбросить из головы ведущие проблемы огромной страны и сосредоточиться на проблемах собственных, на здесь и сейчас. День добрый, Алексей Юрьевич, благословно кивает мне он, подняв глаза от книги. Простите, Винюся, за невозможность поговорить по нашему обыкновению. Времени совсем нет, и так опоздал. Бывает легкую смешку в седых усах, слегка желтоватых от табака и времени. Да и я сам уже вижу вон за дальним столиком. Прошу прощения, Мария, винюсь перед девушкой и напротив без лишних расшаркиваний. Оправдываться, рассказываю все сегодняшние перипетии, не стал. Глупо. Благо она эмансипе в самом правильном, здоровом смысле этого слова. Ни подростковый бунт и трагический надрыв никем не понятого человека, ни истерика сухражисток и не упаси Божьей готовности идти в тюрьму за свое право курить на улице, ходить в штанах и материться в голос». Умение жить так, как тебе хочется, игнорируя общепринятые штакетины в заборчике морали. И не проживая при том каждый день, как на баррикадах. Как по мне, это дорого стоит. Я, к примеру, и вовсе не умею. С Марией у нас общие дела, вполне взаимовыгодные и даже, у чудо, без капли романтики. Я не вполне состоявшийся лингвист, специализирующийся на романа германских языках. Она вполне состоявшийся филолог славист Вдвоем мы перекрываем куда как больше букинистических направлений, и сотрудничество выходит вполне взаимовыгодным. Я разобрала некоторые тексты, деловито сказала Мацулюх, раскладывая на столе свои заметки. Смотрите. Она спнула кончиком Кардаша в нужные места в тетради. Видите? Достаточно характерные особенности, позволяющие привязать текст к XVII веку. Потихонечку разбираем разнообразные филолого-лингвистические загадки с экскурсами в историю и теорию искусства. Эх, если бы не революция. На минутку накатывает тоска. Очень хочется, чтобы здесь и сейчас длилось как можно дольше. А все эти накопившиеся противоречия между народом и властью решались путем эволюции, а не революции. Вы. точка невозврата давно пройдена. А все же... Как было бы здорово без гражданской последующей разрухи, чудовищного голода и эпидемии, террора и постоянного на протяжении поколений ожидания счастливой жизни не здесь и сейчас, а в будущем, которое и так и не наступило. Хм, подняла голову Мария, по-видимому почувствовала мое настроение. Не обращайте внимания, спешу ее успокоить. Уже знаете, я склонен к меланхолии. Кивок. И вот что мне в ней нравится, в душу не лезет. Собеседница чуткая и тонкая, но не навязчивая. Приходит на мгновение желание рассказать все-все, или, по крайней мере, поделиться своими мыслями о надвигающемся апокалипсисе. Приходит и проходит, оставив только чувство сожаления, что некому выговориться. Не поймут просто, никто не поймет. Это другое мышление, другие фундаментальные ценности, все иначе. Забрав результаты совместных трудов, чтобы на досуге обдумать и додумать, под получившийся результат какую-нибудь интересную историю поспешил домой на обед. В эти дни, как назло, стоит душная и жара, как это бывает иногда перед грозой. А грозы все нет и нет. Зато есть давящие духота и ощущение, что вот-вот загрохочут молнии и с неба ливанет, как из ведра. Москва почти пустая, на раскаленных пыльных улицах только дворники, мальчишки и весь тот люд, без которого не войтись в городе, который почти полностью переехал на даче. однако, а задачи нас я. Вот это вжился в эпоху. На дачах и в поместьях от силы 2-3% горожан, которые могут себе это позволить, ну пусть пять. а Москва живет как жила, да. Философство на ходу в стиле «бытие» определяет сознание, я стараюсь держаться тени, но получается так себе. Каменные стены домов, асфальт и булыжник мостовых за день разогрелись и пышут жаром. На небе, как назло, лишь жалкие пирожки облаков, которые, хотя и изрядно украшают небесную синь, делают ее удивительно нарядной, но не дают ни клочечка тени. До дома я добрался потный и раскаленный, так что решил перед обедом сполоснуться под душем, но... Дома оказались сестры, что называется без объявления войны. Не могу сказать, что вовсе не рад их видеть, но сейчас их присутствие как никогда не кстати. С утра уезжаем с Ниной, мимоходом сообщила Люба, и погрузилась в увлекательнейший рассказ о подготовке к свадьбе, случайных случайностях, чудесных малышах, своих новых подруг, мистических образах, иконописных образов, необходимости соблюдать приметы и о войне, так как ее видят романтичные барышни. Речь ее течет причудливым рычайком по крутому склону горы, ложится арабской вязью на мое изнеможденное сознание и слышится голосом певчей птички. А проще говоря, я ни черта не понимаю. Контузило меня после фразы об особенных иконах, помогающих молодоженам, смешанной с воспоминаниями о Крыме и ее мечтами о детях. Причем я даже не понял о своих собственных или о чудесных бутузах новых знакомых, которых любо хотят затискать и оставить себе всех таких милых малышей. Наученный опытом не спешу кивать и соглашаться, а просто молча ем, скидывая иногда глаза доугукая, показывая тем самым интерес к беседе. Сестры у меня из тех девочковых девочек, которым любое значимое событие нужно рассмотреть непременно со всех углов по много раз, Приправю это фейерверком, эмоциями и прочими вещами, понятными только женщинам и психиатрам. Я счастлив уже тем, что от меня не нужно ни денег, ни личного присутствия, где бы то ни было еще. Времени у меня сейчас в обрез, так что, валясь спать, успеваю с минутку помечтать о маховике времени, теневых клонах и тому подобных вещах, позволяющих сделать сутки несколько длиннее. Прямо сейчас я начинаю сворачивать ряд букинистических и антикварных проектов, прежде всего из числа долгоиграющих, а это оказалось очень проблематично. Личные обязательства, связи, то-да-сё, как обычно и бывает, сделать это оказалось значительно сложнее, чем казалось ранее. Одновременно с этим распродаю или обмениваю на ликвидные товары и услуги накопленные вещицы, что также очень хлопотно. Нужно принять во внимание десятки факторов, ну и побегать. А еще писать письма, вести разговоры, ронять многозначительные намеки в нужных местах и совершать еще целый ряд церемониальных телодвижений, показывая свою компетентность и серьезность намерений. Все, что только возможно, переправляю матери в Данию. Здесь свои сложности, связанные с ценой почтовых услуг, правильной оценкой переправляемых вещей и, собственно, положением матери в поместье кузины. Сюда же подготовка к турниру, тренировки два раза в день и необходимость тратить время и деньги на проезд. Я читаю и делаю расчеты в пролетке извозчика и в трамвае, на ходу представляю возможные сценарии разговоров с нужными людьми и трачу на еду от силы полчаса в день. Это неправильно, и так не надо, но пока я молод, натренированный организм покряхтывает, но справляется. Благо, бои всего через неделю, и у меня разум вызвается часа четыре свободного времени. Да и подозреваю, что призеру, а уж на это я надеюсь твердо, чемпионата Москвы по боксу. Какие-то проблемы станет решать несколько проще. Собственно, это и есть основная причина, почему я принял тогда приглашение Гелеровского. У нас непременно было чудесные малыши, услуг мечтает Люба, с удовлетворенным выражением лица будущей матери героини. Нина как бы и согласна со старшей сестрой, но эти противные мужчины, фу! Все это так отчетливо написано на ее лице, что мне немалых трудов составляет не засмеяться в голос. «Обещай!» выпалила внезапно старшая сестра, перегнувшись через стол и, хватая меня за руку, чего зеленый горошек вылетел на скатерть. «Непременно пообещай мне!» Растерявшись, Взергиваю брови, понимая, что полностью утратил суть разговора. «Обещаю, что все будет как раньше», — быстро говорит она, — отчего брови у меня залезли куда-то на лоб. Через пару минут понимаю отчетливо, что она невесть, с чего вздумала идеализировать наше детство, представляя его чем-то сусально-пряничным. Благо, она сама себя и заговорила, а потом и заспорила. Так что я, отговорившись делами, сбежал из-за стола и, подхватив саквояж, вышел прочь из дома». Поколебавшись, немного решил все-таки не брать извозчика, а считать этот марш-бросок за тренировку. «Легкий спарринг проведу вечером», — постановил я, — поудобнее перехватываясь окваяж и хватит. Даже не спаринг, а просто связочки. Поотрабатываю полнокала. Я постоял, вздохнул и пошел на очередную встречу с очередным коллекционером. Тот случай, когда важны не деньги, а хорошие отношения с человеком, имеющим выход на научные круги Западной Европы. Не бог весь что но при необходимости можно ссылаться на знакомство, и глядишь, да и поможет. По крайней мере, буду выглядеть не непонятным гаврошем из воровской России, а вполне респектабельным молодым человеком, что уже в плюс. А потом был бокс, где я забыл собственные же обещания, поотрабатывал не связочки, а привел 12 раундов спарринга с меняющимися партнерами, потому что... потому что потому... Потому что мне 16, и эмоции частенько берут верх над мозгами». Нет, Алексей Юрьевич, вы подумайте всерьез, подумайте, обдавая вкусными алкогольными парами Шустовского завода, убеждал меня Сергей Тимофеевич, крепко вцепившись в локоть и никак не желая расставаться. Я обещался непременно подумать, но признаться, карьера профессионального атлета и тренера, навязываемая собеседником, ничуть меня не прещает. Однако Сергей Тимофеевич хочет от меня обещаний и настойчивый так, как бывает настойчивые нетрезвые люди, притом привыкшие к безоговорочному послушанию подчиненных. Биографический жанр сильно недооценен, бубни с другой стороны, Иван Иванович, приятно пахнущий Мадерой и Бужениной. Вы голубчик должны положить все силы. можно морду бы тебе, бубнили датскому со злостью, подумал я, да с приложением всех сил. Всем-то я должен». Но делаю постительный вид, ухитряясь уважительно внимать как Ивану Ивановичу с прозаической фамилией Иванов, историку, филологу и театральному критику, весьма правых взглядов, так и Сергею Терахимовичу с не менее прозаической фамилией Морозов. Фабриканту и меценату со взглядами сравнительно левыми. А в голове у меня только какого черта, и больше никаких связанных мыслей. Отцы основателей русского гимнастического общества, имеющие собственно к спорту отношение весьма отдаленные, за каким-то чертом решили проведать свое детище. Отмечали, как я понял, очередное пополнение кустарного музея, проведенное не без помощи Ивана Ивановича. Отметили, как следует в ресторане, а потом, да, собственно, вот они. Рассказывают, кому и сколько я успел задолжать. А я такие разговоры, до да скажу, то Зубовного не люблю. Но молчу и улыбаюсь. Несмотря на всю нелепость ситуации и все мое неприятие, навязываемых в алкогольных парах долгов, приду коллекционеру любого рода, а не фигуры. А мне это ох, как надо. Олимпиада двадцатого года будет нашей, говорится Сергей Трофимович, все сильнее повисая на мне. Московской» а как вас пожаре развезло-то, — озадачился я, выискивая глазами сопровождавших Морозова слуг. Нашел. И понятливый крепкий лакей помедлив секунду подошел чуть сбоку и оценил состояние хозяина. Сдав лакеем, или кто они там, в общем, отделавшись от отцов-основателей, я вздохнул свободнее и повел ноющими плечами. Держать их приподнятыми двенадцать раундов — и так-то задача не из простых. А после того, как у меня на руках отвеселись ни разу не отцы, ломит плечи ничуть не шуточно. После общения с отцами-основателями настроение у меня такое «человека-ненавистническое». Да уж, тяну слух, полюбили меня сегодня в мозги. Гляну на сгущающиеся сумерки, морщись и решаю, что завтра обойдусь без тренировок. Серьезно опасаюсь, что какой-нибудь мордатый сиротинушка, затянувший песню о голодающей лошадке, о том, что авсы нынче дороги, может получить разявленное хлебало. Да со всей классовой ненавистью и решил немного пройтись пешком. До Тверского бульвара через дворы пройду, а там извозчика возьму, — постановил я, и фланирующей походкой на через дворы разглядывая образчики каменного зодчества, и дворики, украшенные кустами сиреней, и образцами зодчества уже деревянного, то бишь сарайчиками, сараюшками и деревянными нужниками для прислуги. Мерещится, что ли? Как бы не вначале полувернулся я, окидывая взглядом особо живописный сортир, возле которого скалило зубы недоверчивые кудлатый собачонка, охраняющие стратегический объект. Да вроде никого. Но на всякий случай нащупал рукоятку Браунинга в кармане пиджака. И не зря. Буквально полминуты спустя за моей спиной послышались звуки запаленного дыхания и шаркающие шаги. Не став играть у героя, я мигом отпрянул к стене и выхватил пистолет, направив его на подбегающую троицу. Миг. И троица, развернувшись на пятачке, начала свой бег в обратном направлении. А я застыл в изумлений. — Фрося, — спросил я невесть у кого в сгущающихся сумерках. — Да нет, быть не может. Не став играть в героя, тем более не занимаясь работой полиции, я ускорил шаг и вскоре подошел к Тверскому бульвару, почти тут же остановил извозчика. «Денек», — сказал я, одними губами откидываясь назад. «Черти что, а не день».